Глава двадцать пятая. Поторопитесь, Ваше Величество. В замке король опять обходными путями провел Азельму в королевское крыло, до дверей ее комнаты. «Желаю приятно поскучать, дорогая. Увидимся утром». «Да, конечно. Доброй ночи, Ваше Величество, Ильярд». Она лукаво улыбнулась и пришлось задержаться, потому что король принялся ее целовать, и это опять получилось не быстро «Доброй ночи». Пожелал, наконец, Ильярд и вручил ей подарки шута. И позволил уйти в комнату и закрыть за собой дверь. Он не хотел ее отпускать. Она видела, не хотел. И видеть это было так радостно. По крайней мере, Азельма точно выяснила про одно невероятно приятное занятие, позволенное женатым. Им можно вот так целоваться. Про остальные интимные обязанности она слышала разное. Но теперь не сомневалась, что желает попробовать их все. «Очень желает». И даже немного жаль, что придется отложить. Горничная не знала про венчание. Она с недоумением поглядывала на подарки шута, а, разглядев предательски припухшие губы своей леди, неодобрительно покачала головой. Азельма подарила ей один золотой. Пусть и у этой девушки сегодня будет радость. И решительно выставила из комнаты, едва они покончили с переодеванием. Что, ей приказано постоянно быть при леди и прислуживать? Ничего, леди приказала иначе. Когда очень надо, все получается гораздо проще. Пусть Азельма не слишком умеет раздавать приказы, на этот раз у нее получилось. Не прикажет ли леди выбросить эти шишки или положить их к дровам? Ни в коем случае. Это самые нужные на свете шишки. Ну вот, все. Она осталась одна. Азельма с облегчением заперла дверь на засов и достала ту шишку, которую вручила ей сестра. И бросила на пол. И попросила тихонько. «Пожалуйста, светлые леди, приходите, вы мне очень нужны». Отчего-то Азельма смотрела в угол, занятый столиком, решила, что фея в крысином или еще каком-нибудь облике появится оттуда, и вздрогнула, услышав. «Ну, здравствуй, королева, и зачем это я тебе понадобилась?» В кресле удобно расположилась старушка, с виду не и древняя, и одетая празднично, словно собралась в гости или на ярмарку. Азельма быстро справилась с растерянностью и поклонилась. «Обещал твоему отцу, видишь, исполнилось?» Довольно потерла руки старушка. «Поглядим теперь, как у старшей сестрицы получится. Ну, а ты-то, девонька, рада, счастлива?» «Да, мне сразу понравился Ильярд, его величество». «Просто мужчина, не из худших, да», усмехнулась фея. «Думаешь, если в короне, так он нечто особенное?» «Для меня да», призналась Азельма, «но я боюсь». — Чего ты боишься? — Ничего, справишься. Хотя, может, и подумаешь иной раз, что лестницы в калане мыть куда как проще. Ну, кто сказал, что должно быть легко? — Спасибо на добром слове, светлая леди. Предупреждение Азельму рассмешило. — Нет, я другого боюсь. Сейчас Ильярд говорит мне о любви и что не замечает моего уродства. И мне кажется, я чувствую его любовь. Но когда ваше волшебство исчезнет, и он увидит, какая я, это будет худшим днем моей жизни. Этого я боюсь. «Дурочка маленькая!» — покачала головой фея. «Какое еще уродство! Я тоже что-то не замечаю!» Эти пятнышки на коже уродство по-твоему? Так что лучше верь ему, он не врет, и нет там моего волшебства. Ну да, вмешалась разок-другой, подготовила кое-что, столкнула вас, убрала шор глаз, да пыль где над смахнула, чтобы не боялись открыться, подойти друг к дружке поближе. Вот и все. Нет на вас ничего наведенного, все настоящее. Хотя любовь тоже магия, только исконная, природная. Туда лучше не лезть. Наколдовать влечение можно, страсть, зависимость... Хотя некоторые путают, но если боишься... Одно твое желание исполню. Хочешь, привяжу к тебе короля. До смерти только твой будет. Фея прищурилась. Нет-нет, испугалась Азельма. Такого я не хочу совсем. Не надо. Вот и умница, и не надо. Тогда говори, чего хочешь. Не поболтать же ты меня позвала. Одно желание. У меня все теперь есть, сказала Азельма. И я хочу, чтобы моя сестра тоже стала счастливой. Она ненавидит жениха и будет несчастна с ним. «А ему и его тетке слишком нужно ее преданное. Если она выиграет состязание, почтенная леди Клотильда считает, что заслужила. Она так долго сторожила для племянника имени Фея дробно рассмеялась. «Нет», — воскликнула Азельма. «Отец сделал ошибку, пообещав Фалину лорду конону Пусть поищет для себя другую невесту». «Ладно, я тебя поняла». кивнула фея. «Но твоя сестра не умеет плести кружево, хотя я советовала. Ни ее родители, ни она сама не послушались. Это была их добрая воля, поняла. Фалина сама могла бы учиться, когда подросла». Тоже не захотела, так что я не смогу наделить ее этой способностью, так как тебе подарила способность танцевать. Да и не стало бы, об этом не проси». «Я и не собиралась», — воскликнула Азельма. «Я сама сплету кружево, а вы немного поможете. Принесите мне скалок для кружева, которое надо сплести в Фалине, а потом передайте ей готовую работу. Умоляю, светлая леди». «Хм, а тебе известно о страже у тебя перед дверью? И о том, какую защиту поставили колдуны на комнаты участниц, и как их проверяли, я и не подумал подходить ни к тем дверям, ни к окнам». «О, светлая леди, зачем вам окна и двери?» — искренне удивилась девушка. «Там, наверное, немало других щелей, а вы можете становиться крысой, например». «И впрямь!» — фея захохотала. «Ну как, крыса протащит через щели столько всего, что нужно кружевниться? Говорю же я тебе, я не стану использовать магию». «Нужен только скалок», — напомнила Азельма. «Все остальное у меня есть. Я сама покупала новые нитки для состязания, купила заодно и валик, и булавки, и коклюшки. Принесите мне скалок, и я скорее сяду за работу». ну «Ладно, так и быть», — милостиво согласилась фея. «Но лучше подумай, не нужнее ли тебе что другое?» «Ничего не хочу», — заверила Азельма. «Только это». «Уговорила». Фея кивнула, хитро улыбнувшись. «Как-никак ради этой глупости ты отложила брачную ночь». «Помогу, а ты завтра надень вон ту шишку на ленту и выйди к парадному завтраку». Она показала пальцем на одну из шишек, подаренных шутом. «Будет тебе украшение на платье, поняла?» «Конечно, так и сделаю», — заверила Азельма без колебания. «Подумаешь, еловая шишка на платье. На нее и так все смотрят, как на величайшее недоразумение, так что шишку, наверное, и не заметят». «Вот и договорились». Эта фея уже не сказала, а пискнула, и в следующее мгновение Юркой-крыской метнулась в угол. Скоро Азельма довольно улыбалась, разглядывая принесённый крысой скалок. Тот самый рисунок она угадала верно. Победу и, соответственно, приз предназначили для заранее выбранной участницы. Это дочь графини? Ещё кто-то? И что же сделает подставная победительница, обнаружив в своей корзинке совсем другие нитки? Наверное, сплетённый Азельмой кусок кружева уже спрятан где-то в её комнате, но его теперь не предъявишь. Один обман разрушен. Но Азельма сейчас затеяла другой, и придется потрудиться, чтобы это было не напрасно. Ведь она не в лучшем положении, чем любая участница состязания. Даже в худшем остальные девушки уже принялись за работу. Она зажгла побольше свечей, привычно разместила работу на столе, приколола скалок и принялась за дело. Порадовалась удачным ниткам. Они такие гладкие, шелковистые и притом тонкие. У остальных девушек, наверное, тоже дело идет хорошо. Так что надо не зевать. Она больше не размышляла и не беспокоилась. Умелые руки делали свое дело, мерно стучали как оклюшке, да и узор был хорошо знакомый. Недаром она уже сидела над ним почти сутки напролет и доломоты во всем теле. Она возненавидела этот узор, а ведь он красивый. Зато, если они завтра одним махом уничтожат помолвку, все того стоило. Король сказал, что не верит словам, он смотрит на поступки, он желает знать, как поступит Фалина, Он не зря упрямится, отказываясь выполнять просьбы. Он, как видно, вообще непрост, ее муж. И что же будет? Сестра попросит отменить помолвку или... Завтра будет ясно. А пока надо плести, плести, сделать побольше. Начали сворачивать некуда. Ночь пролетела так быстро, а ведь они длинные зимние ночи. «Время вышло, девочка!» В кресле опять сидела фея-старушка и улыбалась. «Давай сюда. Устала? Так и быть, уберу тебе красноту с глаз, чтобы не пугать короля». Фея помахала рукой перед лицом Азельмы. Потом она снова стала крысой и, схватив кружево, снятый Азельмой с валика и скатанной в трубочку сколок убежала. Вот и все. Азельма спрятала инструменты, отперла дверь и упала на постель, обняв подушку. Явившиеся вскоре горничные застали ее крепко спящей.